Которые разоряют сразу обе стороны, чиновники, такого же толка, как негодяи, сделавший нищим Тренка, постарались скомпрометировать обвиняемого, заставив его повторять и утверждать, что он Альберт Рудельшдад. Началось длинное следствие. Было приведено показание свидетеля Сюпервилля, который, вероятно, искренне отказался подвергнуть сомнению факт смерти графа, умершего в Ризенбурге, на его глазах. Приказано было произвести эксгумацию трупа. В могиле нашли скелет, который вполне мог быть положен туда накануне. Кузину обвиняемого убедили в том, что она должна бороться с авантюристом, желающим ее обобрать. Разумеется, им запретили дальнейшие свидания. Жалобы Альберта, пылкие мольбы его жены не выходили за пределы каменных стен тюрьмы, куда заключили обоих. Быть может, оба они лежали больные и умирали каждый в своем каземате. Поскольку делу уже дали ход, Альберт мог теперь бороться за свое счастье и свободу лишь одним способом говоря правду. Тщетно заявлял он об отказе от наследства и о своем желании немедленно составить завещание в пользу своей кузины. Кое-кому выгодно было затянуть и запутать дело, и оказалось, что это не так уж трудно. Возможно, что императрица была обманута, А может быть, ей намекнули, что конфискацией этого состояния также не стоит пренебрегать, как конфискацией состояния Пандура. Чтобы добиться цели, постарались придраться и к самой Амалии, припомнили ей скандал, связанный с ее бегством, упрекнули за недостаток благочестия и тайно пригрозили, что если она не откажется от своих прав на спорное наследство, ее запрут в монастырь. Юной баронессе пришлось покориться и удовольствоваться наследством отца, которое после огромных затрат на навязанный ей процесс оказалось весьма незначительным. В конце концов, замок и земли Ризенбурга были конфискованы в пользу казны, но не ранее, чем адвокаты, поверенные судьи и доносчики, расхитили две трети добычи. Таковы наши сведения об этом таинственном процессе, который тянулся пять или шесть лет, и в результате которого Альберт был изгнан из австрийских владений как опасный безумец благодаря особой милости императрицы. Начиная с этого времени, уделом супружеской четы стало, по-видимому, безвестные и полные нужды существования. Младших детей они взяли с собой. Гайден и каноник решительно отказались отдать им старших, воспитывавшихся под нежным присмотром этих верных друзей и на их средства. Консуэла навсегда потеряла голос. Совершенно очевидно, что тюрьма, бездействие, боль из-за страданий выпавших на долю подруги снова поколебали рассудок Альберта. Однако их взаимная любовь по-видимому, не стало от этого менее горячей, души менее гордыми, а поступки менее чистыми. Невидимые исчезли, спасаясь от преследований. Их дело погибло. Главным образом по вине шарлатанов, которые наживались на энтузиазме, вызываемом новыми идеями и на пристрастии людей ко всему чудесному. Подвергаясь, как франк-масон, новым гонениям в странах нетерпимости и деспотизма, Альберт вынужден был бежать во Францию или в Англию. Возможно, что он продолжал распространять там свои идеи, но по всей вероятности, только среди людей из народа. И если труды его и принесли свои плоды, то это никому не известно. Здесь начинается большой пробел. И наше воображение бессильно его восполнить. Но благодаря последнему достоверному и весьма подробному документу мы вновь встречаем около 1774 года нашу читу, странствующую,